Глава 11. Я ещё ничего не сказала о небольшом кружке людей, которые, кроме священника Кастель и Фрюменса, хорошего, истинного друга семьи, адвоката господина Бартеса и доктора господина Реб, составляли наше общество. Я не могу выразиться. Наших завсегдатаев, так как у нас почти не было близких соседей. Только по воскресеньям мы принимали из Тулона несколько визитов, на которые, принимая во внимание преклонный возраст бабушки и её нездоровье, она могла не отвечать и отдавала их лишь раз или два в год. Самые важные из этих гостей были адмирал, командовавший портом, префект, в присутствии которого бабушка, осторожная реаклистка, всегда сдерживалась, государственный прокурор, бывший старинным другом дома, Превосходный человек, очень суетливый, не думавший и не заботящийся ни о чем, кроме исполнения своих обязанностей. Он имел угреватую жену, которую привозил иногда с собою, и которая все время упрекала нас за одиночество нашей жизни, убеждала нас поскорее переселиться в город, о котором рассказывала нам всевозможные ужасы. Иногда приезжал также один разорившийся дворянин, несколько поправивший свои дела коммерцией и уверявший, что он приходится нам кузенам. Его звали господином Демаловаль, и он был ещё очень молод. Этот человек, крайне честный в делах, с очень искренним сердцем, на отношение которого вполне можно было положиться, обладал одним необъяснимым недостатком, в котором упрекают всех жителей Средиземного побережья, которого он представлял собой самый совершенный тип. Он не мог сказать трёх слов, не изменив истине самым невиннейшим образом. Потому ли, что он говорил не размышляя и никогда не хотел быть кратким, потому ли, что факты представлялись ему извращёнными и как будто вывернутыми наизнанку, но его рассказы всегда были ложью, в которую нельзя было верить. Если его спрашивали о расстоянии одного места от другого, он произносил не допускающим возражение тоном выдуманную им цифру, которая всегда вдвое увеличивала или уменьшала настоящую цифру. Если с ним заговаривали о высоте горы, он не колеблясь ни минуты говорил, что она имеет 1200 м в вышины, тогда как в действительности она едва имела 200. И тут же он объявлял, что она маленькая, когда она была большая. Если он рассказывал нам новости о рейде, то объявлял о прибытии кораблей и называл нам их имена, существовавшие лишь в его воображении, или отплытии тех, которые не покидали порта. Все анекдоты, которыми он пересыпал разговор, все исторические познания, которыми он хвалился, были чистейшей выдумкой. Я никогда не слышала более лживого рассказчика. Он всегда вычитывал в журналах самые необыкновенные происшествия, о которых никогда не было и речи. И это не будучи ни пессимистом, ни распространителем тревожных слухов, так как он всегда объявлял нам о какой-нибудь победе главной армии за 6 недель до сражения. Однажды он упрекал государственного прокурора за то, что тот по распоряжению министерства присудил к смертной казни накануне человека, который совершенно наоборот был помилован. По его словам, он присутствовал на суде, он слышал, как произнесли приговор, и даже, кажется, видел этого человека на эшафоте. Самое странное в этих обстоятельствах было то, что у господина де Малаваль был неразлучный друг, господин Фурьерх. бывший морской капитан, у которого голова работала также в обратную сторону, как и у него, и который с таким же опломбом и самым невиннейшим образом подтверждал ложь. Без особой страсти, без предвзятой идеи, без всякой причины эти два человека помогали один другому извращать все возможные факты. Они обладали фальшивой памятью, как обладают фальшивым голосом. Они рассказывали вдвоём свои выдуманные истории и беспрестанно перебивали друг друга, чтобы хорошенько припомнить свои воспоминания, и каждый из них с убеждением одобрял выдумки другого. Их можно было принять за сумасшедших. Однако в своей практической жизни они отличались большой рассудительностью. Моя бабушка говорила, что у её покойного отца был такой же извращённый ум, и она приписывала эту странность неумеренному употреблению крепких напитков и волнениям морской жизни. Не буду перечислять остальных знакомых, но я должна упомянуть о некой госпоже Капефорд, которая приписывала себе английское происхождение и величала себя иногда Капфор. Несмотря на то, что всем были известны её предки Капифорд, бывшие мельниками из поколения в поколение. Она жила на одной из самых больших мельниц у входа в долину. Это была крепкая старинная постройка, напоминавшая цитадель, и которую она охотно называла своим замком. Госпожа Капифорд была высокая и сухая женщина, с плоской талией, плоским лицом и характером. которая проникла к нам в дом со скромным и в то же время нахальным видом под предлогом вовлечь мою бабушку в благотворительные дела и религиозные собрания. Её никто не любил, и её мельники, к которым она относилась свысока, уверяли, что она перепутывала цифры, и сделав себя кассиршей, собирая мих на благотворительные дела денег, большую часть из них оставляла в свою пользу, чтобы поднять свою коммерцию и скопить приданные своей дочери. Эта дочь, прямая как кол и сухая как раковина, отправлялась иногда одна собирать пожертвования по домам. Говорили, что она главным образом разыскивает себе мужа. Я не знаю, которая из них, дочь или мать, казалась мне наиболее ненавистной, наиболее кислой, наиболее медитачивой в речах и наиболее лицемерной. Они облеклись в набожность, как в средство прониккать в семьи и делая вид, что им покровительствует высшее духовенство, появлялись как святые и уважаемые личности в самые старинные дворянские дома страны. Бабушка долго не понимала их, а Дениза любила вместе с ними посплетничать о священнике Кастеле и о других неверующих людях в окрестностях. Но бабушка, здравый смысл которой увеличивался с годами, Мала обращала внимание на этих барынь и приказывала моей кормилице молчать.